Забывание. Психологический процесс утраты воспоминания о чем-либо. Забывание, частичное или полное, характеризуется тем, что человеку на протяжении довольно длительного времени не удается воспроизвести информацию в памяти, припомнить что-либо. Забывание бывает временным, когда человек не может воспроизвести нужный материал в данный момент – но через некоторое время воспроизводит. Полное забывание связано с распадом временных связей. Замысел – первоначальный этап творческого процесса, исходное представление художника о своем будущем произведении. В актерском исполнении замысел драматурга получает реальное, зримое воплощение и раскрывается с особо впечатляющей силой. записи, изложение чего-либо, занесение на бумагу мысли, замечания и тому подобного. Умение делать записи – основа работы над книгой, ценнейшее орудие умственного труда. Книга растрепанная, страницы разорваны, такая книга страшна. Бог знает, на каких словах разорвана страничка. Может быть, на важнейших. за которые писавший был готов пойти на костер или биться до потери сил? А может быть, слова ничего не стоят и не стоили ему? Книжные полки, останки чувств и знаний, оттиски самых сложных душевных движений, неслышный горячий споры идей, мнений и взглядов на мир, попыток оправдать жизнь и оттянуть минуту окончательного с ней расчета. Ассаргин. Запоминание. Один из основных процессов памяти, в основе которого лежит образование временных связей, способных в дальнейшем актуализироваться. По способу и целенаправленности запоминание может быть осмысленным и механическим, произвольным и непроизвольным. Осмысленное запоминание опирается на понимание смысла. Осознание отношений как между частями запоминаемого, так и между данным материалом и прошлыми знаниями. Такое запоминание предполагает предварительную работу мышления, анализа, расчленение заучиваемого материала, выделение главного, установление связи с ранее изученным, систематизацию и так далее. Механическое запоминание основано на запоминании объектов, требующих точности в воспроизведении, без логической связи между частями, например, трудных терминов, цифровых данных. Основной его прием – заучивание путем многократного повторения. Произвольное запоминание – заучивание – характеризуется четко поставленной целью, и наличием волевых усилий. Всегда связано с проверкой результата, самоконтролем и требует осмысленного и планомерного повторения заученного. Непроизвольное запоминание происходит без специального намерения и волевых усилий, обусловлено проявленным интересом к запоминаемому или яркостью информации. Непроизвольно запоминается материал, включенный в практическую деятельность, особенно если он занимает главное место в ней. Значение слова и других единиц речи. Это выявление сущностного свойства их, реализуемого путем многократного их употребления. Значение слова и других единиц речи, Отличают от значимости слов и языковых форм. Значимость проявлена в значении конкретном смысловом содержании текста. Умение распознавать значение слов в данном контексте – одно из важных условий продуктивного чтения. Зрение поле – это пространство, зона воспринимаемого в момент остановки глаза текста. Складывается из полей зрения каждого глаза. Читательское поле зрения – это отрезок текста, отчетливо воспринимаемый зрением в момент фиксации при чтении. Различают острое и периферическое поле зрения. Граница остроты зрения индивидуальны для каждого читателя. Они могут значительно сужаться в зависимости от деятельности, В которую включено зрение. Они могут быть расширены за счет периферического зрения. Фиксация зрения – это момент остановки глаз на предмете или точке, чтобы создать оптимальное условие зрительного восприятия. Профилактика и гигиена зрения имеет важное значение при чтении, является условием высокой продуктивности работы с книгой.